Надежда Кузьмина. Наследница драконов. Тайна. Читает ведьма. Если ты сирота с богатым приданным, жди от родственников проблем. Бель всего 15, и ее магия пока не проснулась. В приданном значится трон дракония империи одна штука, а в опекунах регент дядюшка Гвидофридан планы которого вовсе не входит делать из сиротки правящую императрицу. А вот поскорее выдать ее за своего сына Роуэна – это да, цель достойная. Только нельзя носителям драконьей крови рано связывать себя узами брака, потеряешь и магию, и крылья. Но сдаваться юная принцесса не желает, исследует тайные ходы замка, бегает от ухаживания противного ру, учится ночами да перед дядюшкой наивную дурочку изображает. Но долго ли она так продержится, ведь помощи ждать неоткуда. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не странные сны. Оказывается, увидеть во сне белого единорога к переменам в судьбе. Приношу мою благодарность тем, кто помог мне создать тайну. Юрию за поддержку и дружеское плечо, Маргарите Семенковой за бесконечное терпение и помощь в правке текста, Юлии Китаевой за ее чудесные стихи и Елене, без которой этой книги просто бы не было.